Глава 66. Ларс бросает на нас обоих смешливый взгляд. Ему весело. Перед ним разыгрывается представление. Воздушной кукурузы не хватает и удобного кресла, куда можно положить ноги. Но я не собираюсь быть клоуном для почти бывшего мужа. «А ты мне никто», — произношу жесткие слова, обращаясь к Арону а у самой сердце кровью обливается. Это их истинность успела отравить и меня. «Ни муж, ни парень, ни возлюбленный», — продолжаю я, — «лишь любовник. Я помогла тебе, затем ты помог мне, а потом меня похитили из-за связи с тобой. Мой долг уплачен полностью». На Арана больно смотреть, его взгляд тухнет. Кажется, и в нем самом что-то тухнет. «Вот как ты заговорила. Как ко всему отнеслась?» Произносит он медленно. Грусть в его глазах сменяется злостью. На миг мне кажется, что он сейчас меня ударит. До того вопят мои инстинкты отойти подальше и спрятаться. До того лихорадочно требуют забрать свои слова и подчиниться тому, кто сильнее. Но я их не слушаю, я не прогнусь. Однако совесть во мне все же взыгрывает. «Нет, на самом деле нет», — отвечаю, выпуская на волю чувство вины и тоски. «Я отнеслась ко всему не так, и тебе это известно. Не ты ли мне говорил, что чувствуешь меня? Так почувствуй». Наш разговор приобретает слишком интимный характер, не для посторонних ушей. А рядом Ларс по-прежнему скалится и никуда не собирается уходить. Но я заставляю себя не робить. Я хорошо отношусь к арану, плохо лишь к идее истинности. «Чувствую, маленькая. Я все чувствую», — мягко произносит оборотень. «Может быть, подойдешь. Обнимемся». Физически почувствуем друг друга. Это нужно нам обоим. Это ни к чему тебя не обяжет. Я дергаюсь вперед, почти делаю шаг к Аарону, но силой воли удерживаю себя на месте. Прости, но нет. Качаю головой. Я тогда сдамся на волю вашей дурацкой истинности. А я не хочу. Не хочу. Интенсивнее качаю головой. Не хочу. Аарон бросает на меня сочувствующий взгляд, как будто действительно меня понимает, как будто может понять и принять мою позицию. Но трагичность и некоторый романтизм момента портит Ларс, чтоб его. «Обалдеть, ребята! Вот это вас корежит! А искры? искрота, как и летят в разные стороны! Уф!» Он изображает, как дотрагивается до воздуха и обжигается. Горячо. Просто неимоверно. Хорошо, что у меня в холле нет ковров и гобеленов. А то ведь спалили бы мне здесь все как пить дать. Спалили бы. Вместо того, чтобы поясничать, веди нас в кабинет. Будем подавать заявление на развод. Я с собой привез компьютерного гения. Может быть, у него получится ускорить процесс говорит Аарон, переводя внимание с меня на Ларса. А я перевожу дыхание, не сразу поняв, насколько я была напряжена все это время. Я знаю, ничего еще между нами с Аароном не решено. Но первый, самый напряженный раунд преодолен. Мы закончили его в ничью. Неплохой результат, я считаю. Ай, все равно приехал ко мне не один и раскрыл такое хорошее логовое. «Зови сюда и свою свиту. Какая теперь разница? Придется в другой дом приводить будущую мать моих детей», — поясничает Ларс, — «а я не сдерживаюсь, фыркую». «Что?» — «Я изменился, между прочим. Стал лучше. Поверил, что встречу истинную, раз супругу от меня забирают. Должны же быть и у меня преференции. Надеюсь...» Предначертанная мне девушка не будет такой своевольной, как ты. Я даже благодарен Аруну, что он избавляет меня от дополнительной головной боли. Тут уже не сдерживаемся мы все втроем, смеемся, а напряженные струны внутри каждого из нас наконец-то лопаются.